Глава шестая. Макар. Я прикрываю глаза. Больно. Ее слова, направленные на то, чтобы задеть, ранят, в самое сердце попадают и рвут его на части. Не то чтобы я думал, что сразу после извинений Оля меня простит и скажет, что ничего страшного не произошло, но я на что-то надеялся. Учитывая, что пришла она с мужчиной, зря. Сердце стучит в груди на вылет. Я понимаю ее боль, и от этого становится тошно от самого себя. Не искал, оставил, отпустил в лучшую мать ее жизнь. И где эта жизнь? Она плачет, стоит, руками себя обхватила и волком на меня смотрит ненавидит. И с сыном видеться не запрещает. Просит с ней не разговаривать, а ведь общаться все равно придется, как бы там ни было. По мелочам или воспитанию все равно придется разговаривать. «Уходи», — тихо шепчет. «Уходи отсюда. Мне нужно успокоиться и поехать за Тимофеем». «Я отвезу», — предлагаю. Оля резко вскидывает голову, смотрит на меня так, словно видит впервые. «У меня есть мужчина, чтобы поехать за сыном. Динар, ты его видел только что. Нет необходимости. И я не готова так скоро представлять тебя Тимофею». Слушать это больно, но заслужил. Разговаривать вроде как больше не о чем, но уходить не хочется. Понимая, что никак ее не утешу, ничего не смогу сделать. Она меня даже слушать не станет, что бы я не сказал. Словно в подтверждении ее слов слышу хлопок в входной двери. «Оля?» Видимо, тот самый Динар. Находит нас безошибочно. Не соврала. Действительно в отношениях, раз он так хорошо знает ее квартиру. Но врать — это по моей части. Она была со мной честна. Злюсь на себя. Он подходит к ней, минуя меня и задевая плечом. Сцепив зубы, терплю, хотя откуда-то возникает едва контролируемая злость. Хочется развернуть его к себе за плечо и врезать. Гашу эту злость. Потому что права не имею и потому что обидел Олю не он, а я. Шесть лет назад обидел, а сейчас заставил ее пережить все это снова. Малыш, ты в порядке? Спрашивает у нее, прикасается, трогает за талию, стирает с щек слезы. Она все это ему позволяет. Мне не разрешила. Обнять позволила и успокоить, а затем оттолкнула. Терпеть не может мое присутствие. Он тебя обидел, что ли? Нет. Она его удерживает за плечи, цепляется, не дает отойти. Все нормально, просто... Это отец Тимофея. Она выговаривает это так, словно после этого все становится понятно. Динар понимает, потому что кивает. Понимает. Знает, значит, сложившуюся ситуацию. Смотрит на меня недружелюбно и даже зло. «Думаю, тебе лучше уйти», — говорит он. «Сейчас же». Оля. Она тоже просила уйти, но я не могу ее так оставить. Уходи. Номер свой оставь и иди. Я позвоню, сообщу все. Спасибо, что предупредила журналистах. Пять минут назад она со злостью сказала, что ни за что меня не простит, а сейчас благодарит и даже улыбаться пытается. Динар явно ее успокаивает своим присутствием. И это еще одна стрела, добравшаяся до самого сердца. Я отчётливо понимаю, что он отворил. Наверное, только сейчас, когда смотрю на то, как Оля жмётся к другому мужчине, как ей спокойно в его объятиях. Меня сжигает ревность. Дикая. Ее оставь номер, как брошенная голодной собаке кость, когда другому псу досталось мясо. Сжимаю зубы, но номер оставляю. Терплю. Я буду ждать звонка. Произношу и, развернувшись, иду в коридор. Не помню, как оказываюсь на улице. Осознаю это, когда вдыхаю воздух полной грудью. Это отрезвляет, отвлекает от терзающих мыслей. Добравшись до автомобиля, забираюсь внутрь. Сюда я ехал без водителя, захотелось сесть за руль самому. Сейчас жалею, потому что злость поднимается изнутри. С ней другой. Утешает ее, обнимает, целует. О большем думать я не решаюсь, и так едва держусь. Я, конечно же, сразу понял, каким должен был быть их вечер. Я помешал. От этого почему-то тошно. Понимаю, что у нее должна быть своя жизнь, но понимание ничего не дает. Ревную адски. Словно в насмешку звонит телефон. Бросаю взгляд на дисплей. Жанна. Внезапно появляется желание выбросить мобильный нахрен. Гашу желание, поднимая трубку. Слушаю. «Ты разрешишь мне увидеться с сыном?» — спрашивает требовательно. «Он не хочет». Я не вру. Степан не любит видеться с Жанной. Она, как ни крути, мама хреновая. Не знает ничего о сыне и даже не пробовала ни разу узнать. Просто забирает его, а потом звонится со слезами и говорит, что у нее ничего не получается, просит его забрать. Каждая такая поездка к маме заканчивалась для него стрессом, и я решила ограничить их встречи. Совсем. Они полгода не виделись. Она требовала, я отказывал, Степан не просился. «Я его мать!» «Обратись в суд», — предлагаю. «Тебя быстро лишат родительских прав». «Какая же ты скотина!» — возмущается. «Ты Олю зачем искала?» — спрашиваю в ответ. Она молчит. Паузу мать ее решила выдержать. Или же придумывает причину. В общем-то, неважно, что скажет. «Кто тебе сказал?» Сорока на хвосте принесла. «Твою мать, Жанна, я что, за грехи какие-то расплачиваюсь? Какого хрена ты лезешь в мою жизнь?» «У нас семья! Нет у нас семьи!» Я бросаю ругательство от раздражения и вдыхаю воздух поглубже. «Семья у нас! Смешно! У нас и секс был один раз, и тот я не помню». Больше я к ней не прикоснулся ни разу, а она убедила Олю, что у нас семья. «Забудь о Степане, ясно?» «Он нужен мне?» «Подавай в суд тогда». Я отключаюсь и швыряю телефон на сиденье. Завожу автомобиль. Нужно забрать Степана от матери и поговорить с ней о встрече с Олей. Может, я и правда нагрешил в детстве? Или она ненавидит меня так сильно, что желает сдохнуть в одиночестве?»